Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга двадцать первая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Москва. Дом на Котельнической набережной. — А шансов что? — тут же спросил я. — Что он говорит? — Тоже арестован, — рыдала мать. «Черт, как знал, блин, как знал! Все-таки попал Ахмат под раздачу. Бодались, значит, шансов с начальником милиции, а мой отчим теперь в тюряге. Особенно обидно, что отчим классный. Не у всех такие хорошие отцы есть, как у меня отчим. Мама, не плачь, я приеду и разберусь», — постарался как можно спокойнее ответить я и положил трубку бы то нафига забрали?» — нервно сказал. Я, глядя на удивленного загид и тряхнул головой. Фу ты! Заговариваюсь. Здорово, меня выбили из колеи. Еду в Святославль. Прямо сейчас. Вот арестовали. Так, так, так. Сперва заеду к Брагину, попрошу телефон отца, на всякий случай. Талоны на дизель. Надо проверить, сколько у мне осталось от тех, что сковородка подарил». Быстро собравшись и убедившись, что талонов не хватит и доехать, и вернуться, постучался к женщинам. «Дорогая, можно тебя на минутку?» — жена вышла. «Мне надо уехать. Похоже, у мамы с Ахмадом проблемы из-за конфликта Шансова и нового начальника милиции», — поцеловал я ее. Ну, как ты? Прямо вот так ночью поедешь, что ли?» — удивилась жена. «Да, надо прямо сейчас ехать, дело срочное. Я постараюсь быстро вернуться. Если буду задерживаться, то позвоню». Оглядел я Галию из-за растерянно стоящих в прихожей. «Выше нос». Наше дело правое, мы победим. Улыбнулся я. Брагины никого в такое время не ждали, конечно. Костян открыл мне в одних трусах и майке. Извини, дружище, что поздно тревожен, но у меня чрезвычайная ситуация, сказал я. Проходи. Что случилось? встревоженно спросил он. Вот чему арестовали в Святославле. У его директора завода бытовой конфликт случился с новым начальником милиции города. Мужики закусились из-за пустяка, и вот, как я понимаю, результат. «Я сейчас еду туда, и мне может понадобиться помощь твоего отца, Кость. Можешь дать его телефон?» «Конечно. Записывай. А ты не мог бы еще его предупредить завтра с утра пораньше, что я могу позвонить?» «Конечно. Все сделаю», — пообещал Костян. «Спасибо тебе, дружище. Попробую сначала сам разрулить, но там, похоже, начальник милиции, твердолобый как баран». «А ты как поедешь? На поезде?» — поинтересовался Брагин. «Зачем? На машине. И доеду быстрее, и там легче будет по городу мотаться. Кажется, что любой провинциальный город маленький, но если побегать на своих двоих из конца в конец...» «Ну, давай, удачи тебе!» — протянул мне руку Костян. «Мне тоже потом сообщи, как оно все». «Да, хорошо». Заправился в Москве под завязку и канистру полную залил. полуночи я уже выехал из Москвы и пошел по трассе в сторону Брянска. Всю дорогу крутил в голове план действий». Первым делом к маме заскочу, покажусь, чтобы успокоилась. Потом к Ивану Николаеву. Он точно должен что-то знать. Только лучше бы успеть до того, как он на работу уйдет. Потом к Шанцеву домой с женой переговорить, узнать, что она знает. Потом к Ирине Викторовне, главбуху механического завода, дай бог памяти, где она живет. Ну, Наталья Кирилловна Шанцева подскажет, по-любому знает ее адрес. Сачану надо бы тоже позвонить. Для него механический завод не чужой. «Ладно, приеду, смотрюсь, и там дальше видно будет. Без Сочана, скорее всего, тоже не обойдется. Очень сомневаюсь, что я приеду в Святославль, а там местная милицейская мафия скажет тут же, «Ой, обознались, не тех посадили, сейчас же выпустим и извинимся». С остановками на заправке времени на дорогу у меня ушло больше, чем рассчитывал. У дома Алироевых я был только к семи часам утра. Заплаканная мама бросилась мне на шею и опять разревелась». — Господи, шкуру спущу с этого упыря, что ее до такого состояния довел. Семь утра ломиться к кому-то было еще рановато, и я, глотнув чаю, прилег вздремнуть хоть чуть-чуть, попросив ее в восемь часов меня разбудить. Тяжело, но я проснулся, продрал глаза кое-как и понял, что лучше бы не ложился вообще голова чугунная в пору сваи ей забивать. Но что делать? Умылся, проглотил омлет, что мама приготовила, и начал действовать по намеченному плану. Первым делом поехал на улицу Островского, где мы раньше жили. Подразнил старого овчара, и вскоре вышел Иван. Увидев меня, он сразу развернулся и ушел обратно в дом. Пока я соображал, что это было, он вышел, накидывая на ходу шинель. — Привет, Пашка! — подошел он ко мне. — Слышал уже? — Мать позвонила вчера, — ответил я. — Всю ночь ехал. Но — Что у вас тут происходит? — Шансов Эль и Ройф арестованы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу о хищении металла с механического завода в семьдесят первом году. — Какие там могли вновь открыться обстоятельства? — с недоумением спросил я. — Да какие такие? Иван огляделся и сказал мне. — Давай лучше в хату. Не нужно мне, чтоб твой визит начальнику застучали. Прошли к нему, сели за стол. — Яшница будешь? Вероника приготовила, прежде чем убежать в магазин. — «Спасибо, но мама накормила с завтраком. Ты сам давай ешь». Есть Иван не стал. Вместо этого сел на стул, повернув его задом наперед, и, раскачиваясь на двух ножках, продолжил рассказывать. «Бондарь, во втором цеху там работает. Услов по тому делу схлопотал. Вот сейчас вдруг вспомнил некоторые подробности». «И насколько эти подробности серьезны?» «Очень серьезны. Реальный срок обоим светит». — Так, ну, про зарубу и твоего начальника, как его... — Филимонова, — с открытой неприязнью подсказал Иван. — Да, Филимонова. Многие про это знают. Той же прокуратуре, к примеру. «Серьезно — Серьезно, — усмехнулся он, — только глухие деды, может, не слышали. Весь город реплется про этот случай с зеленкой, так что никто не удивлен. Вот напуганы точно многие. мстительная сволочь Филимонов. Никто его у нас не любит. — Так и при чем тут Алероев? Что тут непонятного? — Одного шанса сажать, шито белыми нитками. — А в компании вроде нормально. — Понятно. Бондар Филимонов. — Записал я себе в ежедневник. — Где Бондарь живет, знаешь? — Нет, не мой район. — В любом случае, спасибо. — Только я тебе ничего не говорил, — заявил Иван, глядя мне прямо в глаза. — Конечно, дружище. — пообещал я. — Спасибо еще раз тебе огромное. Очень выращил. Рад, что не забываешь. Упрощался с ним, прошел немного и сел в машину. Иван удивленно провожал меня взглядом. Ну да, еще полтора года назад я тут школьником рассекал по улицам на его глазах, а теперь на машине своей приехал. Винтик и Таев вспомнили меня и пропустили к дому Шанцева. Наталья Кирилловна, открыв дверь, уставилась на меня, как на привидение. — Ты? Ну как же так? Из Москвы? Не могла поверить она своим глазам. — Ну, как же я в стороне останусь-то? — Заходи, Паша. — Ну, что тут у вас? — У нас бардак и злоупотребление, — возмущенно заявила Шансова. Я собираюсь в Брянск, я буду жаловаться. — Слышал про ваш конфликт с Филимоновой. Это с него все началось? — С него, с него. Ноготь он, видите ли, грыз и потянул неудачно, до да мяса содрал. Я ему зеленка намазала. А что я должна была сделать? Гипс наложить? — Это понятно. А что потом случилось? Почему мы имеем то, что имеем? Она пришла ко мне права качать, в грубой форме. Я ее выставила из своего кабинета. Она мужу пожаловалась. Он стал к Александру Викторовичу придираться по поводу и без повода. И все не своими руками, а вроде жалобы поступают сигналы. Никогда никто не жаловался, а тут как пошел народ косяками сигнализировать. Но Саш терпел-терпел, а потом ему и высказал, что у него жена ненормальная, и сам он. — Два сапога пара. — А сигналы объективно по делу были, — поинтересовался я. — Да какое там? То кто-то написал, что мы непосредством живем, то написали, что у нас собаки на людей бросаются, по улице спокойно пройти нельзя. Потом пошли жалобы от работников завода. — Да, это интересно. — То отопление поздно включали, то крысы по столовой, как у себя дома, ходят. — А это так? — Да ты что? Ты сам хоть одну крысу в столовой видел? — Да нет, конечно. Там отменный порядок, кивнул я. Наталья Кирилловна, а вы не знаете, случайно, где Ирина Викторовна, главгу, живет? Первомайской, пятнадцать, тут же ответила она. Спасибо, поблагодарил ее я. Держитесь, не падайте духом, выручим обоих. Она меня аж перекрестила после такого. Вот так, в экстренной ситуации, с нее весь атеизм и слетел, как шелуха. «Ирина Викторовна, увидев меня в окно, замахала на меня, чтобы я уходил. Я аж замер на месте. Не ожидал от нее такого. Ну что мне, уходить, не поговорив с человеком, который наверняка знает всю подноготную? Как же? Запугал ее, похоже, Филимонов. Значит, раз она так легко пугается, кто мне мешает заняться тем же?» Достал корочки Верховного Совета, приложил к стеклу и очень строго и внимательно смотрел на нее, пока она через окно рассматривала мое удостоверение. Посмотрев на меня ошарашенно несколько секунд, она ушла от окна и вскоре дверь приветственно скрипнула, открываясь. «Да что с вами такое, Ирина Викторовна? Вас так Филимонов запугал?» Не скрывая своего возмущения, спросил я. «Павел, прости, но я просто не хочу, чтобы меня тоже посадили». Довольно агрессивно заявила она. «Лучше защита — это нападение», — усмехнувшись, подумал я. «А с чего вы взяли, что вас посадят?» «А Леройф, он попытался возмутиться. И где он сейчас? Я что, тупая?» «Ирина Викторовна», — устало проговорил я, — «вы видели, где я работаю? За мной Москва. Я могу здесь разобраться и навести порядок, покончить с вашим Филимоновым, если у меня будет необходимая информация». Уверенно посмотрел я на нее. Я могу забрать одного Лероева и уехать навсегда, и оставить вас всех с вашим Филимоновым. Пока вы тоже не перебежите его жене дорожку, и она не попросит его и вас тоже посадить. Выбирайте. Она молчала, упрямо, глядя на меня. А может, это она и писала про крыс в столовой? С трудом в это верится, они ж так дружили. Ирина Викторовна. — Уже мягче сказал я. Если вы так уверены, что сами не пострадаете в дальнейшем, и помощь вам будет не нужна, то прошу извинить меня за беспокойство. Всего хорошего. — Ну, подожди. — Чего ты сразу? Вдруг наехала она на меня. — Ты приехал и уедешь, а нам тут жить. — Я понимаю. — Что ты понимаешь? Что за болтовня сесть можно? — Это не болтовня, это правда и справедливость. То про крыс столовый столовой писал? — Чего? Каких крыс? шарашин уставилась она на меня. такой не сыграть. Бог с ним, Ирина Викторовна. Бондарь из старого цеха, знаете? На нем условный срок висит по прошлогоднему делу. Федьку Бондаря? Ну, знаю, конечно. Где он живет? Где живет, не знаю, но у него жена в первом гастрономе работает. Это тот, что у вокзала? — уточнил я. Да, она там продавцом в Бакалеи. А как ее зовут? Вот не помню. «Ладно, разберемся. Спасибо, Ирина Викторовна. Так готова чем помочь?» Подумав немного, она сказала, «Шито там дело белыми нитками. Ясно, что не виновен ни Шансов, ни аллероев. Если ты подмогу из Москвы привезешь, и я увижу, что Филимонов с ней не поладит по-дружески, то все, что нужно, подскажу. Ну, а если так и будешь один бегать, корочка у тебя красивая, но извини, я лучше на воле поживу». «Да у меня еще и другие есть корочки». Достал и показал ей свое удостоверение с труда. Все у Филимонова будет. Весь возможный набор неприятностей, включая журналистское расследование и беспредел со стороны начальника милиции. Ну, рад был повидаться. «Да ну тебя!» — чуть не всплакнула она. «Но главное, я почувствовал, что ее убедил. Отлично!» Поехал в первый гастроном. Почему-то вспомнилась мать Мишки Кузнецова, здоровенная, наглая и хабалистая. Представил, как сейчас наткнусь на такую же жену Бондаря и буду вытягивать из нее домашний адрес, чтобы переговорить с ее мужем. И очень не захотелось иметь под руками что-то вроде пистолета. Но, приехав в гастроном, быстро сориентировался, где бакалейный отдел, и увидел там миниатюрную молодую женщину за прилавком с очень грустными глазами. Решил сразу поменять тактику. «Вы жена Федора Бондаря?» — привет его спросил я. «Да?» — испугалась она. «Мне надо с ним поговорить. Где я могу его найти?» «Дома. Адрес не подскажете?» — улыбнулся я. «Школьная двадцать девять». Тут же испуганно ответила она. «Спасибо большое!» — опять улыбнулся я. кивнул ей и ушел, не веря собственной удаче. Поймал бедную девку врасплох. Даже удостоверениями светить не пришлось. Школьная двадцать девять. Это оказался маленький домик, первый от площади перед механическим заводом. Собаки не было во дворе, и я прошел прямо к дому. Хозяин был на участке, возился, перекладывая разваленную полейницу. Федор Бондарь показался мне смутно знакомым. Видел я этого парня на заводе. Точно. На вид ему было лет двадцать семь-двадцать восемь, среднего роста, с жидкими усиками, делавшими его похожими на Гитлера в молодые годы. Точно. Над ним же еще смеялись по этому поводу. Между Полиницей и домом стояла коляска. В ней увидел личико ребенка, закутанного в пуховый платок. «Привет, Федор. Я по поводу твоего заявления на Шанцева и Алероева». Прямо сказал я, следя за его реакцией. Он сперва растерялся и даже испугался, а потом вдруг разозлился и стал гнать меня со двора. «Притормози», — настойчиво сказал я и достал свое удостоверение сотрудника Верховного Совета. «Я из Кремля. Все. Афера вашего Филимонова с треском провалилась. Выбирай, сядешь за ложное обвинение в преступлении или будешь сотрудничать со следствием по делу о превышении полномочий взорвавшегося Филимонова. Уже и в Москве знают про случай с Зеленкой. Несложно догадаться, что это банальное сведение счетов». Он обмяк, выхватил из коляски, разбудив и прижал к себе заплакавшего сына. Нажалась Давид. — Но мне, очень и свою мать жальче. — Да, я все знаю, — спокойно продолжил я. — Тебя вынудили обвинить Шанцева и Алироева. Один ты с этим ничего не сделаешь, но я тебе помогу. Я этого так не оставлю. Все, что от тебя требуется, — это рассказать, как все было на самом деле, когда тебя спросят люди из Москвы. Понял? — Только пока не говори никому обо мне, хорошо? Скоро будет десант из Москвы, тогда к тебе и придем. Филимонов будет сидеть, я тебе обещаю. Он смотрел на меня с сомнением и надеждой, подмигнул ему и ушел. Нечего тут отсвечивать. Надо еще до Москвы добраться. филимонов и его компании самим сроки светят. Они сделают все, чтобы на свободе остаться. Только как бы уже новость о моем появлении, зачем я тут уже по городу не разошлись. Почует Филимонов, что под ним стул зашатался начальственный, может и на крайние меры пойти. Но вдруг окажется, что я избить пытался в нетрезвом виде какого-нибудь сотрудника милиции... «Да мало ли еще, какую подставу решится организовать. Если он из-за женской ссоры такой устроил, то он далеко может зайти. Надо уезжать и прибегать к помощи своих товарищей по группировке или отца Брагина. Как хорошо, что я не стал пытаться прожить серенько и неприметно свою новую жизнь. Да, поехал в Москву, да, работаю шестнадцать часов в сутки, зато есть теперь к кому за помощью обратиться». «А то кому бы я был нужен с допущенной к Ахмаду несправедливости, останься в Святославле. Стал бы возбухать, посадили бы меня к нему же в камеру и тоже бы оказалось, что я что-то там с завода якобы вывозил грузовиками в прошлом году. Даже к матери не стал заезжать. Потом ей телеграмму дам. Поехал из города, и в каждой машине чудились преследователи. Но обошлось. Доехал до Брянска и остановился. Дал матери телеграмму, что уехал в Москву и что все будет хорошо». В гостинице в центре номеров не было, пока я не выложил корочки на стойку. После этого смог еще и выбрать из трех вариантов. Все, надо хоть немного поспать. Лег на кровать и тут же вырубился.